«Марианна, в глубине души я, наверное, все-таки знала. Знала, что это, возможно, беременность. И должна была бы лучше помнить о том, что довело меня до столь интересного положения. Помню, когда проснулась, почувствовала, что рядом лежит Кир, громко сопит во сне. Вспомнила, как обняла его вечером, но... Что побудило меня это сделать, совершенно выпало из памяти. Были еще слезы, но чьи, мои или его? Слегка пошевелившись, я почувствовала, что все тело приятно расслабилось, и влагу между ног сложно было не понять, что произошло. Но я абсолютно не помнила никаких переговоров насчет презерватива. Возможно, конечно, Кир что-то спрашивал, но я, вероятно, заявила, что в мои почти сорок шесть опасность забеременеть крайне незначительна. Но судьба, как известно, всегда смеется последней. Я старалась восстановить в памяти подробности того вечера, и чем больше старалась, тем меньше вспоминалась. Однако все больше осознавала, что могла умереть, и Кир, по-видимому, спас мне жизнь но я точно помнила, что не чувство благодарности заставило меня тогда крепко Кейра обнять и всецело ему предаться. Я очень хорошо помнила, как сильно вдруг захотела его, даже стыдно, каким острым было желание. Проснулась я рано, но вместо того, чтобы разбудить Кейра, и уже в здравом, и твердой памяти, снова насладиться любовной близостью, я осторожно вылезла из постели и пошла в душ. Когда он проснулся, я была уже одета и пила кофе. Я услышала, как он медленно спускается в кухню. Наверное, было еще темно, потому что он шуршал спичками, потом раздался легкий скрип стеклянного абажура керосиновой лампы а затем тишина. Кир молча замер, видимо мучительно соображал, какие теперь между нами отношения. Нервы мои не выдержали. Это же нечестно. Молчишь, даже не шевелишься. Как же мне узнать, что ты там думаешь? Наконец он нежно и несколько виновато произнес: Марианна. Я должен вернуться в Норвегию на следующей неделе. Надолго? На два месяца. А, -а, а пришлюшь мне опять звуковую открытку? Это такая прелесть, столько радости. В ответ снова долгое молчание, и потом. Вчера ты. «Ты не хотела этого. Этого. Я хотела этого. Потом, после того, как подумала, что уже умираю, хотела как раз этого. А сейчас? Когда уже не думаю, что вот сейчас умру? Не знаю даже. Я почти ничего не помню про то, как все случилось». Наверное, лучше пусть все будет так, будто ничего не произошло. Сейчас, по крайней мере. И опять молчание. Потом я услышала, как он сделал глубокий вдох и, наконец, заговорил торопливо, сбивчиво, «Если я не так, что-то не так понял, прости, прости меня!» Я подумал, то есть ты так горячо меня... «Да». Даже не сомневаюсь. Пожалуйста, не терзайся, Кейр. Подробности я не помню, но точно помню, как сильно я тебя хотела. Я говорю не о том, что жалею о случившемся. Нет-нет, я совсем о другом. Я не знаю, как нам теперь быть дальше. Тем более, что ты уезжаешь в Норвегию. Знаешь, я слишком часто и подолгу ждала когда мой возлюбленный вернется домой, ко мне, или не вернется. Он ничего мне на это не ответил и снова будто окаменел. Я знала, что он не сводит с меня взгляда, полного изумления. Взгляд был настолько испепеляюще пытливым, что я чувствовала себя совершенно ногой, даже лежа голый с кейром в кровати, Я не испытывала подобного ощущения. Я не устояла, позволила себе спросить. «Кейр, а ты бы понял меня, если бы я сказала, что мое тело опередило доводы разума? Хм, еще бы не понял. У мужчин только так и бывает. А теперь моему разуму требуется время, чтобы уяснить, воспринять». «Понятно». Я, конечно, знал, что все равно это свершится, рано или поздно мы окажемся вместе в постели. А тут такая опасная ситуация, всю душу всколыхнула. Прости, что не сдержался. Я должен был сначала. Если можно, давай больше не будем об этом. Не сейчас, ладно? Я чувствую себя такой разбитой, то ли от шока, то ли от усталости». — Хочется просто спокойно посидеть у печки. — Конечно. Сейчас ее растоплю. — Как ты насчет завтрака? — Это было бы замечательно. А сам ты... — Бекона больше нет. — Если помнишь, в магазин я так и не попал. — Тост с тушеной фасолью или с сардинами, как я вчера обещал? — Откуда ты знаешь, что я люблю сардины? — Ты сама мне сказала вчера... Я напрягла память, что-то забрежило, но совсем смутно. Правда? Правда. И сказала, что Луиза ненавидит рыбный запах. Я, наверное, вчера слишком много болтала. Это нормально. Переохлаждение так воздействует на психику. Иное, более четкое воспоминание мелькнуло в памяти, и мне стало зябко, но совсем даже не от холода. Кир... Мне ведь это не приснилось, что мы стали близки? Я не об этом. Ты вроде сказал, что тебе иногда что-то видится. Он резко выдохнул, потом раздалось шлепы небосых ног по деревянному полу. Когда он наконец ответил, голос его был измученным. Нет, тебе это не приснилось. Ты ведь как-то узнал, что мне грозит смертельная опасность? Да, узнал. Слушай, мне действительно нужно спокойно посидеть, прийти в себя. Оставить ребенка, даже если я сумею его выносить, было бы попросту безумием, поэтому я даже не спрашивала себя, хочу ли я его. Разве можно? Старая, слепая. Да и вся ситуация была такова, что ни на миг нельзя было представить иной исход. Вот я себя и не спрашивала. Как действовать было ясно, оставалось наилучшим образом все организовать. Да, да, и никаких сомнений. Но как организовать? Понятно было, что сама я не справлюсь. Надо попасть в больницу и еще как-то пережить этот кошмар и физический, и моральный, а рядом не близкой подруги, не виновника свершившегося. Разумеется, следовало признаться Луизе, которая, собственно, и была моей самой близкой подругой. Но что-то меня останавливало, сама даже не знаю что. Конечно же, она сразу почуяла, что у нас с Кейром все не просто так. Он, безусловно, показался ей необыкновенно привлекательным, то есть она наверняка радовалась за меня. Лу вообще большая оптимистка, и нынешние мои трудности ее бы не шокировали отнюдь. Я могла не бояться, что она осудит меня. Луиза человек весьма покладистый, всегда такой была, вынуждена была быть такой. Жить со мной в одной квартире очень нелегко, и к тому же... Я не самая ласковая сестра. Если раньше она могла бы деликатно намекнуть, что раздосадована моей непростительной беспечностью, то теперь едва ли на это решится, ведь и сама отличилась, вязалась в роман с мальчишкой, который вдвое ее моложе. Герта она всегда обожала, считала своим другом, это не новость. Я знала, что им интересно друг с другом, что у обоих острый язычок, но как они умудрились приятельские отношения перевести в ранг любовных, так и осталось для меня загадкой. Я, конечно, понимаю, как такое может произойти единожды случайно. Сама убедилась, что в экстремальных обстоятельствах люди порой ведут себя неадекватно. Но чтобы потом это переросло в стабильные отношения, «Непостижимо. Перебрали люди спиртного, и вот вам, пожалуйста». Такое в жизни Луизы когда-то уже было, и не раз. Я не придала этому значения, а у них, похоже, все оказалось серьезно. По крайней мере, Герт на полном серьезе сумел сделать мою сестру счастливой. Наверное, поэтому я и не могла сообщить Луизе о грядущем аборте, не хотела мрачать ее счастье своими проблемами. Впрочем, причина могла быть иной. Но не могла я признаться Лу такой счастливой в том, что я бесконечно несчастна. Герт лежал на спине, закинув свои худые руки и подстриженную голову, и наморщив усеянный веснушками лоб. Она опять плачет. Луиза повернулась и со стоном открыла глаза. Серый свет за окном означал, что еще очень рано, но мог означать и совсем иное. Уже настал очередной промозглый Эдинбургский денек. — О, Боже! Что творит с человеком гормональный сбой? Или влюбленность? Небось, втюрилась в этого негодяя? Он же тебе нравился. А что он сделал-то? Ничего. В этом-то и проблема. Не звонит, не пишет, торчит в Норвегии, где-то в заснеженной глухомане, а она тут тоскует. «Тоскует по фьордам?» — произнес он нарочито умильным голоском. «Заезженная шутка. Номер про дохлого попугая» про норвежского синего, который якобы тоскует по фьордам, появился у Пайтонов, когда тебя еще не было на свете. Имеется в виду Монти Пайтон, группа комиков из Великобритании, они прославились благодаря блистательным абсурдистским скетчам. Особую популярность им принесло юмористическое телешоу, «Летающий цирк Монти Пайтона», выходившая на BBC в 1969-1974 годах. Давай взглянем на ситуацию с точки зрения самого Кейра. «Нафига ему писать Мариань? У него же нет под рукой пишущей машинки Брайля. Позвонил бы». «А если она сама ему не велела? Это почему же?» Не знаю, например, не хотелось, чтобы мы услышали их разговор. Наша Марианна, она такая, не сказать, что душа распашку. Герт вдруг рывком сел. Ого, слышишь? Что? То, что слышу я. Нет, ты это слышишь? Что? Герт, ты меня бесишь. Ты же знаешь, что у меня не такой острый слух, как у тебя. Вот опять. Марианна, она в ванной и ее рвет. Бедная девочка, ей последнее время часто не здоровится. То одно, то другое. Пойду посмотрю, как она. А ты поставь чайник. Ладно, будь паенькой, приготовь нам чай. Луиза собралась встать, но Герт придержал ее запухлое плечо. Лу, подожди минутку. «Ну, что еще?» «Говори скорее, я должна помочь Мариане, она ведь больна». «Да нет, это вряд ли». «Чует мое сердце, что все у нее в полном порядке, никаких сбоев». Луиза страдальчески закатила глаза. «Что-то я никак не соображу. О чем ты? Наверное, старею». Иногда я совершенно не могу понять, что ты имеешь в виду. В общем, так, я пойду гляну, как она там, а ты изволь поставить чайник. Это я говорю как начальница, а не как обожающая тебя любовница». «Есть, мэм!» — отчеканил Герт, салютуя. Луиза побежала к двери, на ходу запахивая халат. Герт откинул одеяло и проворчал. «Чай — это прекрасно, только чаем вам сегодня не обойтись, милые мои дамы, вам не повредит что-нибудь покрепче».